Глава 14. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. приграничье Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Рио Плата. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 06.12. «Один не попрешься», — малодушно поддался я наглому шантажу лепшего кореша. Впрочем, последнее слово за собой все же оставил. Как минимум двоих бойцов возьмешь. «Тогда кого-то из скаутов за твоими дуболомами в заброшенных помещениях глаз да глаз нужен», — выкатил встречные условия Макс. «И с транспортом». «Ну, хотя бы так. Хоть какая-то гарантия, что мы деда Максима не потеряем. В том смысле, что он обо всем на свете забудет, если наткнется на что-то действительно интересное» и запросто проигнорируют, к примеру, сигнал общей эвакуации или боевую тревогу. Прецеденты уже случались, так что ну его нафиг. Не хочется доводить ситуацию до сакраментального, никогда такого не было, и вот опять. Я к тому, что если Макса как-то ограничить, загнать в рамки устава, в то время как у него вся психика буквально встопорщена, а мозг работает с утроенной по сравнению с обычным человеком скоростью, прогоняя огромные массивы информации в режиме реального времени то потом можно об этом горько пожалеть. Потому что старший техник сейчас максимально приближен к видению сложившейся ситуации в целом, а не частностями, как я, или как любой мой подчиненный. Про Юльку и вовсе молчу. А вот она не просто удивлена, она еще и до заинтригована. Однако же любопытство героически сдерживает, за что честь ей и хвала. «Крен с тобой, золотая рыбка!» — рыкнул я и вызвал по закрытому каналу капрала скаутов. бинь по оперину. — Да, господин мастер-лейтенант, — срывающимся от волнения голосом отозвалась та. — В общем, слушай мою команду. Сейчас двоих своих архаровцев, кстати, кто там ближе всех, зашарил я взглядом по тактической карте, выведены на забрало шлема. — Ингви, восьмой с девятым, они как раз на кваде. — Отправляешь в распоряжение старшего техника Кузнецова. — Как поняла, прием. — Слушаюсь, господин мастер-лейтенант, — гаркнула капрал Дьем и перешла на вьетнамский. — разразившись длинной певучей фразой, из которой я сумел вычленить лишь фамилии бойцов — бау и Чим. К стыду своему даже лиц представить не смог. Свежее пополнение есть свежее пополнение. Слишком часто молодежь сменяется, так что запоминать кого-то со сроком службы менее полугода в наших условиях — совершенно пустая затея. «Доволен?» — покосился я на деда Максима. «Да», — отгавкнулся тот, — «может, я уже пойду?» а типа охрана, — ухмыльнулся старший техник, — догонит. Они же все равно на колесах, неужели не, не справиться с такой элементарной задачкой? — Сам разбирайся, — махнул я в сердцах рукой. Но чтобы они от тебя не на шаг, я имею в виду, когда в башню полезете, буду по маячкам отслеживать. Если вздумаешь куда-то один сунуть не поленись лично явиться разогнать всех к чертовой матери, как поняли господин старший техник. — Понял вас хорошо, господин мастер-лейтенант, — отплатил той же монетой Макс. Но тут же смягчился. — Да не сыты ты, Никитос. Первый раз, что ли? — Вот это и пугает, — процедил я сквозь зубы. Потом отвернулся от наглого соратника, глаза мои его не видели, и деликатно потянул за локоток журналистку. — Пойдем, Юль, с этим маньяком нам не по пути. — -а, а куда мы? — растерянно поинтересовалась девица позволив-таки увлечь себя в противоположную от техники сторону. Может, лучше с Максимом Дмитриевичем? — Не лучше, — помотал я на ходу головой. — Поверь мне на слово. Скорее всего, Макс опять нашел какой-то местный сервак с таким же местным и крайне специфическим софтом. Его теперь от него за уши не оттащишь. Вот кнется в комп и потеряет всякую связь с реальностью. Оно тебе надо рядышком стоять, да в экран из за плеча пялиться. И при условии, что ты не шиша во всех этих закорючках не понимаешь. — А охрана ему тогда зачем? — окончательно потеряла нить моих рассуждений репортерша. — Чтобы охранять, — пожал я плечами, — макс от неблагоприятного воздействия окружающей среды. — Потому что, наоборот, если ему такая блажь в голову ударит, при и всем желании не получится. Там и двоих, там целое отделение, нужны то не факт. Ну и по команде старшего начальника доставить к средству эвакуации. — А он сам не сможет, что ли? — удивилась Юлия. — Очень может быть, что и нет. — криво ухмыльнулся я. — Я на это даже надеюсь. Потому что, если он останется в дееспособном состоянии, рядовых Бау и Чима для силового воздействия не хватит. Впрочем, повторяюсь. — Что-то ты странное, — говоришь Никита, — сокрушенно покачала головой Юлька. — Наговариваешь на Максима Дмитриевича? Он ведь такой душка. — Ничуть не наговариваю. Скорее, преуменьшаю масштаб проблемы. — Не согласился я с напарницей. «Расскажешь — Расскажешь? — загорели сютой глаза. Чуть позже, — технично отмазался я, — сейчас некогда. э а мы куда? — опомнилась девушка. — Что-то важное будем делать? — Важнее не бывает, — заверил я спутницу. — Сейчас поднимемся на господствующую высоту, ну или что-то типа того, и займемся наблюдением за окрестностями. Ибо как звучит первая заповедь бойца Альфа-взвода? — Как? — Верить можно только собственным глазам, — озвучил я нехитрую истину. — Но на самом деле им тоже нельзя. Ну а в чем тогда смысл? стала как вкопанная Даниэльзе удивленная Юлька. А смысл, Юль, в перепроверке любой информации, поделился я очередной мудростью. Комплексный подход, понимаешь? У нас есть сигналы с сенсорного поля, есть камеры, есть боевые комплексы в скафандрах, но все они могут бессовестно врать или отображать данные в недоступном для человеческого восприятия виде. Поэтому настоящий альфа должен в первую очередь полагаться на собственные чувства, ну и на интуицию. Куда же без неё? Вернее, чутье. Я лично это называю федронный сенсор. Довольно романтично, — оценила мою хохму спутница. Уж как есть. А как же дисциплина и вертикаль власти? Снова набрала ход репортерша, поскольку я не подумал замедлить шаг. Тактика и стратегия, мастерство командира, в конце концов. «Это все требуется регуляром которым противостоят такие же регуляры», — на серьезном лице заявил я. «Вот тогда лучше воевать по науке». Когда же имеешь дело со слепыми силами природы, а хищное зверьё, как ни крути, к таковым и относится, лучше постараться с этими самыми силами слиться воедино. Выпустить наружу своего внутреннего зверя, пусть даже это банальный хомяк. Хомяки тоже бывают страшными. И, как показала практика, так тупо проще выжить. И поэтому ты решил забраться на верхотуру? Кстати, а куда именно? Может, нам тоже следовало с Максимом Дмитриевичем отправиться? Вполне резонно озадачилась Юлька. Он же вроде в башню забраться решил. «Не, в нашем случае все проще», — заверил я. «Нам такая обзорность ни к чему. Пока, по крайней мере. Нам достаточно на шаттл забраться. Тем более, что там специальная площадка оборудованная даже с лифтом». «Что реально наблюдательная?» — не поверила своим ушам журналистка. «Скорее технологическая для обслуживания ремонт кое-какой аппаратуры, ну и для наших целей вполне годится», — предвосхитил я очередное возражение. «Не отставай, а то, не дай бог, успеем». «Ты что-то чувствуешь?» — насторожилась Юлька. «Эх, если б я сам знал. Ну да, чувствую. И именно что-то. На уровне крайне смутных ощущений и свербения в дебрях подсознания. Точно подсознание, хотя и в пятой точке тоже свербит. Интуиция не иначе. Прям как у деда Максима. Только у него она на всякие технологические прибамбасы заточена, а мне на физическую опасность». Зря, что ли, столько лет федронный сенсор тренировал. Теперь вот плоды пожинаю. Хе-хе. А, ну да. Еще и взгляд спину, тот самый, про который Макс упоминал, проявился наконец-то. Я уже было беспокоиться начал. А ну как сбились настройки у старшего техника. Раньше такого никогда не было, но и все когда-нибудь случается в первый раз, верно? Но это именно тот случай, когда впору постучать по дереву и воскликнуть чур меня-чур. Ну и опять же, поминутно оглядываться торговать лицом, обшаривая взглядом окрестности, не имеет никакого практического смысла. Таким способом наблюдателя не выщемить. Тут другой метод нужен. Какой? Известно какой. Проверенный на практике. Собственно, я именно для этого на шаттл и лезу. Он, как ни крути, в самом центре контролируемой зоны. В смысле, нами контролируемой. Так что к нему и надо привязываться, чтобы в голове правильная картинка отпечаталась. Я тупо сам себе таким нехитрым способом задачу облегчаю. Кстати, по пути нам с Юлькой почти никто и не попался. Люди, за исключением, понятно, Макса с охраной, делом заняты, у них текущая задача и зона ответственности. У меня, собственно, тоже, но моя зона, так скажем, всеобъемлющая, и за себя, и за того парня, и за вон того тоже. И вот этого, за всех, в общем. Ну а то, что никто под ногами не путается, это заслуга командиров отделений или их помощников. Кто не умел, научили, а кто не хотел, тех заставили. Плюс типовые инструкции, каковых в альфа-корпусе за все время его существования понаписались только, что «мам, не горюй». Почти на любой случай жизни, особенно смерти. И в подавляющем большинстве своем кровью. В буквальном смысле слова. Но эта традиция к нам из армии пришла, мы ее не выдумывали. Просто воспользовались опытом старших товарищей. — Ого, тут и такое есть! — подивилась Юлька, когда мы оказались в десантном отсеке шаттла, и я открыл неприметную дверцу в Укровном, за штатными местами квадов в уголке. А кораблик изнутри кажется больше, чем снаружи. — Это у тебя просто на фоне маршевых движков масштаб сбивается, — пояснил я, привычно, со скрипом, хе-хе, протискиваясь в узкий лаз. — Вставай рядом, да плотнее прижимайся, чё как не родная Я при всём желании тебя полапить не сумею, снаряг мешается. — Да ты, Болтнев, маньяк, — поддержала игру репортерша. Но, откровенно говоря, условия так себе. — Четвертая категория, — пожал я плечами. Вернее, попытался и остановился, чуть было не вытолкнув спутницу обратно в десантный отсек. — Тиснулось? Люк закрываю? — Попробуй, — смирилась с неизбежным Юлька. — Ой, прищемил. — Это всего лишь рюкзак, не прибедняйся, — осадил я журналистку. — И это, выдыхай, бобер. — Сейчас? Фух. «Ну вот порядок», — подбодрил я девицу, когда металлическая створка все же встал на свое законное место. «Поехали». Десять метров вверх по прямой — не то чтобы гигантское расстояние, но в нашем случае даже такой маршрут преподнес сюрприз. Лифт изначально был рассчитан создателем на малышей бату миниатюрность которых обусловливалась привычной для них силой тяжести в районе полутора Ж, а потому плавностью хода не отличался. Иными словами, магнитная катапульта придавала тесное для нормальных хомо-сапиенсов кабинке изрядное ускорение. я тоже уже привычный, а вот Юльке тяжко пришлось. И на коленке нагрузкой желудок в пятки ухнул. Но надо отдать девице должное. От колких комментариев она воздержалась. Единственное, выдохнула с облегчением, когда лифт столь же резко затормозил и едва устоял на заплетающихся ногах, вывалившись из нашей клетушки. Последним обстоятельству я весьма поспособствовал. Разгрузка, автомат и отсутствующая пузо в сумме послужили неплохой пружиной, в буквальном смысле слова выдавившей репортершу из кабинки. Но я успел ее за шкирку придержать. Не очень вежливо с моей стороны, зато не растележилась и копчик не отбила. На свет божий мы выбрались из чего-то типа плавника аэродинамической формы, плавно перераставшего в выносной пилон маршевого движка, в данном конкретном случае левого. Располагался он, как нетрудно догадаться, в хвостовой части корпуса, так что до смотровой площадки нужно было еще добраться. Но это по сравнению с, собственно, подъемом уже детская забава. Спина у нашего грифа, во-первых, широкая, а во-вторых, не очень покатая, по крайней мере, до выносных пилонов маршевых движков, а также мордой, вот та вся округлая предельно обтекаемая, чтобы в атмосфере при спуске из безвоздушного пространства как можно меньше сопротивления воздуху создавать ну или любой другой смеси газов, не суть. Главное, что опасность сверзится вниз на гостеприимный и отменно жесткий асфальт нам в данный конкретный момент не грозила. А вот виды сверхотуры, относительные, но все же, открывались воистину великолепные. Юлька даже возмутиться забыла, стоило ей только бросить взгляд на окрестности. Конечно, с уровня примерно стандартного третьего-четвертого этажа местный урбанистический пейзаж раскрывался далеко не во всей своей красе, но зато разительно отличался от вида с высоты птичьего. Тьфу ты! Полеты каковыми мы имели возможность полюбоваться чуть раньше. Естественно, контраст сработал, и Юлька моментально от меня отстала, застыв как вкопанная где-то на середине маршрута. Скорее всего, панорамными съемками занялась, если я хоть что-то в операторской работе с мыслю. А с мыслю я в этом очень немного, больше по наитию действую. Впрочем, возражать я и не подумал. Нашла себе забавную, и бог с ней никуда нас со спины грифы первого не денется а воздушных хищников опасаться не приходится равно как и какого нибудь местного угнулсяса ему мы по определению не интересны а вот сам бы я пожалуй на девицу не отказался попялиться как однажды совершенно справедливо заметил макс профессионал за работой по определению зрелище завораживающее. но конкретно сейчас некогда конкретно сейчас есть задача поважнее хотя по большому счету с юлькиной очень даже схоожие Ну а чего? Всего-то надо, что водить взглядом слева направо и обратно, главное ни на чем долго не задерживаться и не фокусироваться. Цели же вполне возможны диаметрально противоположные. То есть Юльке нужно путем демонстрации завораживающих пейзажей приковать внимание зрителей к будущему действу. А мне на красоты плевать. Ага, со спины шатла Мне необходимо вычленить что-то, пожалуй, неестественное. Такое, что в глаза сразу не бросается, но за что цепляется подсознание. И уже потом это самое что-то перевести из разряда смутного беспокойства в локализацию вполне конкретного объекта. А там и до обнаружения угрозы недалеко. И у меня для этого в шлеме все необходимое встроено. И зумы, и автофокус, и автослежение за направлением взгляда. Одно плохо. Спектр зрения фракоров чуть-чуть, но отличается от человеческого. И бывает, что этого отличие достаточно, чтобы пустить из вида нечто реально важное. Собственно, поэтому я, Юль, килил в уши, что любая информация нуждается в перекрестной проверке. Кстати, на первый взгляд, обстановка выглядит довольно неплохо. Особенно, если сопоставить вид со схемой на тактической карте, той самой, что отображает личный состав привязки к местной географии. Если по ней судить, то Май и Альфа уже довольно большой участок местности обследовали, обнаружив, ну да, еще две кучки, причем чуть ли не в диаметрально противоположных от первой находки направлениях. То есть, по всему суде, те самые хищники взяли нас в осаду. Или прямо сейчас берут. Хотя нельзя исключить вариант, что в осаду они брали благополучно сожранных поселенцев. А мы просто оказались не в том месте и не в то время. Не суть, в общем. Главное, что инструктаж после инцидента с Барди Расмуссоном дал результат. Больше никто не вляпался. Это первая хорошая новость. А вторая, дед Максим погрузился на квад Бау и Чим, и они уже почти полпути до да, облюбованной старшим техникам башни одолели. Ну и да, один из патрулей как раз к шаттлу подходил. Жаль, с моей позицией, относительно ровной площадки над пилотской кабиной, их не разглядеть. Они уже в мертвой зоне под корпусом. Но в этом и нет нужды, я прекрасно знаю, кто это. Папа Рина Рина Шестому отменно вовремя прорезался в общем канале голос Агни Ларсона, лишний раз подтвердив мое предположение. — Гир лейтенант, вы меня слышите? — На связи. Буркнул я, не прекращая скользить и расфокусированным взглядом по окрестностям. Как раз в том секторе, откуда явилась парочка тяжей и куда что характерно пялилась июлька. То есть, как ни крути, уже ни случай, ни совпадение, а некая скрытая закономерность. Барди совсем спекся. Что делать, герл-лейтенант? В смысле? — возмутился я, не отрываясь от основной задачи. — Действуй согласно инструкции. Первую помощь оказал? — Так точно. — Он транспортабелен? Но... — Ну... «Ноги переставляет», — замялся Ларсон, — «чист механически, когда за плечо тяну или в спину толкаю, а на другие раздражители не реагирует». «А метком что?» — уточнил я, хоть и сам прекрасно видел на дисплее боевого комплекса, что физическое состояние рядового Расмуссона вполне укладывается в зеленую зону нормы. норма гер герр-лейтенант, я вообще ничего не понимаю». «А сам как себя чувствуешь?» — мотюгнувшись про себя, продолжил я допрос. «Глюки, головокружение, дезориентация в пространстве...» «Вообще ничего, герл «Ну тогда засунь его в медкапсулу, а сам будь рядом», — приказал я, не вдаваясь в подробности. э, -э а зачем, герл-лейтенант?» — озадачился Агне. «За тем, что пристрелишь того паразита, который из Барди полезет. Вот зачем». Не сдержавшись, рявкнул я. «Или еще лучше из Горыныча сожжешь, вместе с капсулой. А шатл постарайся сохранить, он нам еще пригодится». «Шутите, дошло «Дошло-таки до норвежца». «Даже не пытался», — заверил я но «Особенно насчёт сохранения шаттла. Короче, по выполнению доложить. И сам сиди в десантном отсеке. Считай, что ты на карантине. К пилоту не суйся, ребят, болтовнё не отвлекай. А если почуешь неладное, либо меня завели, либо сам во вторую капсулу лезть без напоминания». «Слушаюсь, герл-лейтенант», отключился по уши озадаченный ларсон «Ну вот, сразу бы вот так». А то корчит из себя новобранца, еще не до конца избавившуюся от демократических замашек гражданской жизни. Ветеран называется. Встать! А вот и первый звоночек. Похоже, и у Агнии в психике какие-то изменения происходят. Так что инструкция инструкциями, а подстраховаться не помешает. «Сара», — позвал я пилотессу на закрытом канале. Да, Ник, с тревогой в голосе отозвалась та. «Что у нас в хвосте творится? Чего Агния приперся раньше времени?» — Я тебя как раз по этому поводу дернул, — невольно поморщился я. — В общем, заблокируй переборку и будь готова запустить дезинфекцию десантного отсека. — Настолько все серьезно? — не сразу поверила мне Эштон. — Серьезней не бывает, — заверил я. — Ты же сама все слышала. И чтобы никаких колебаний, поняла меня? — Так точно, господин мастер-лейтенант. Протокол очищения, готовность один, — доложила Сара. — Вот и умница, — закруглил я не самый приятный для обоих разговор. Почему неприятный? Да потому что выносить по факту смертный приговор, да еще человеку, которого знаешь не первый год, всегда трудно. господь да о чем я? Да будь на месте Барди и Агниновички из последнего пополнения проще бы дело не стало. Если реально дойдет до очищения, ни у одного, ни тем более у второго шансов нет. При активации этого режима десантный отсек грифы первого превращается, по сути, в здоровенную микроволновку, способную уничтожить любого паразита, проникшего в человеческое тело. Единственное, Барди мучиться не будет, поскольку в отключке, а вот Агни хлебнет полной ложкой. И логика здесь простая. Раз он и паразит сумел интегрироваться в тушку незадачливого альфы, значит среда обитания для него благоприятная. И функционировать он должен по сходным с нашими биологическими принципам. Следовательно, на него в теории подействуют стандартные средства, в частности повышение температуры. Вот только наш излучатель разогревает ротозеев не до 39 и край 40 градусов а градусов до 60 -70. то есть по факту взорваться тело не успевает, уж извините за неаппетитные подробности, но гарантированно погибает вместе со всем содержимым. Мера вынужденная, зато действенная и неоднократно проверенная на практике. Спросите, почему именно СВЧ, а не какое-нибудь жесткое излучение, да хотя бы рентгеновское? А я отвечу, а шаттлы мы где новый брать будем, если у этого все управляющие цепи накроются известным местом? Ну а с радиацией еще хлещ, сами понимаете. Есть, конечно, альтернативный вариант – устраивать карантин где-нибудь в другом месте, а не в собственном транспорте. Да, есть, но далеко не всегда он доступен, как, например, сейчас. Так что приходится выбирать из двух зол. Дополнительный риск заражения или потери контроля над пострадавшими – меньше. И поверьте моему опыту, лучше быть в курсе потенциальной опасности, чем дожидаться крайне неприятного сюрприза. А в нынешней заварухе что-то мне подсказывает – поганых сюрпризов будет много. И да, я что-то заметил, как раз в той стране, откуда явились бедолаги Агни и Барди, и примерно в том же направлении, куда свалил дед Максим с двумя скаутами. А еще в том секторе, что так заинтересовал одну блондинистую особу, которая довольно успешно притворяется отмороженной журношлю, э репортершей. То есть все те же три факта, из которых уже вполне выводится закономерность. Жаль, с наблюдательной площадки толком не видно. Но это не беда. Как раз на такой случай есть возможность скарабкаться сажно на маршевый двигатель. Благо у пилона угол наклона градусов 30 примерно. А еще для облегчения задачи техники с к нему специально скобы приварили. Предложенные сноровки, позволяющие использовать их в качестве лестницы. Ну и мне не впервые опять же. Главное, чтобы Юль к следам увязалась. А то она может.